покинул навсегда такой снился она мне потом в школе безмолвная фигура близ моей кровати она смотрит на меня всё тем же пристальным взглядом и высоко поднимает над головою своё дитя глава 9 памятный день рождения Упускаю всё, что происходило в школе вплоть до дня моего рождения, который был в марте. Помню только, что Стерфорд вызывал у меня восхищение ещё большее, чем прежде. Он должен был уехать в конце полугодия, если не раньше, и казался мне ещё более смелым и более независимым. чем когда бы то ни было, а значит, и ещё более для меня привлекательным. Только это я и помню. Тяжёлые воспоминания, отмечающие этот период жизни, по-видимому, поглотили все другие воспоминания и одиноко хранятся в душе. Мне даже трудно поверить, что 2 месяца отделяли возвращение в Селемхаус от дня моего рождения. Я должен это признать. Ибо мне известно, что так именно оно и было. Но в противном случае я был бы убеждён, что между этими двумя событиями не было никакого промежутка. И одно наступило немедленно вслед за другим. Как ясно помню я тот день. Я вдыхаю туман, надвисший над школой. Сквозь снегуюе смутно вижу изморьсь Я чувствую, как прилипают к щеке мои взъиндевевшие волосы. Я к лежу на тускло освещённую классную комнату, где там и сам потрескивают свечи, зажжённые в это туманное утро, и вижу пар от дыхания учеников, клубящийся в холодном воздухе, когда они дуют себе на пальцы и стучат ногами. Это было после утреннего завтрака, мы только что вернулись с площадки для игр. Как вдруг вышел мистер Шарп и объявил: "Дэвид Коперфилд, пожалуйста в гостиную". Я надеялся получить от Пегати корзинку с угощением, и услышав приказ, расплылся в улыбке. Когда я поспешно вскочил с места, несколько мальчиков встали наперебой просить меня, чтобы я не забыл о них при раздаче гостинцев. Не торопитесь, Дэвид, вы не опоздаете, мой мальчик, не торопитесь, сказал мистер Шарп. Его ласковый тон поразил бы меня, если бы у меня было время поразмыслить о нём. Но эта мысль пришла мне в голову гораздо позднее. Я поспешил в гостиную. Там сидел за завтраком мистер Крикл, перед ним лежали его трость и газета. А в руках у миссис Крикул было распечатанное письмо, но нигде никакой корзинки. Дэвид Коперфилд обратился ко мне миссис Крикул, подводя меня к дивану и усаживая рядом со мной. Мне нужно кое-что сообщить вам. У меня мой мальчик есть для вас важные известия. Мистер Крикл, на которого я, конечно, посмотрел, кивнул головой, не глядя на меня, и заглушил вздох большим гренком с маслом. Вы ещё слишком малы для того, чтобы знать, как всё в мире меняется и как люди покидают этот миф, продолжал вместе Крикл. Но всем нам девятъ суждено об этом узнать, одним в юности другим в старости в ту или иную пору жизни я не сводил с неё глаз дома всё было благополучно когда вы уезжали после каникул спросила она помолчав все были здоровы снова она сделала паузу ваша мама была здорова не знаю почему я вздрогнул и продолжал пристально смотреть на неё не пытаясь ответить Видите ли, к сожалению, я должна сообщить вам, что утром получил известие о серьёзной болезни вашей мамы. Весь искрик заволкло туманом. На миг мне показалось, она ушла далеко-далеко. Я почувствовал, как слёзы обожгли мне лицо, и потом я снова увидел её рядом с собой. Она очень опасно больна. добавил миссискрикл Теперь я всё знал Она умерла этого мне можно было не говорить У меня вырвался страшный крик Я был один на одинёшенник на белом свете Миссискрикл была очень ласкова со мной Она не отпускала меня от себя весь день, лишь ненадолго она оставляла меня одного, а я плакал. Засыпал в изнеможении, просыпался и плакал снова. Когда я уже не мог больше плакать, я начал думать о том, что случилось. И тут тяжесть на сердце стала совсем невыносимой, и печаль перешла в тупую мучительную боль, от которой не было исцеления. Но мысли мои были ещё смутны. Они не были сосредоточены на горе оттеквшем моё сердце, а кружились где-то близ него. Я думала о том, что наш дом заперт и безмолвен. Я думала младенце, который по словам миссис крикл, всё слабел и слабел и тоже должен был умереть. Я думал о могиле моего отца на кладбище неподалёку от нашего дома, и о матери, лежащей рядом с ним под деревом, которое я так хорошо знаю. Когда я остался один, я встал на стул и поглядел в зеркало, чтобы узнать, очень ли покраснели мои глаза и очень ли грустное у меня лицо. Прошло несколько часов, и я стал размышлять: неужели действительно слёзы у меня иссякли? И это предположение в связи с моей потерей показалось особенно тягостным, когда я подумал о том, как я буду подъезжать к дому, ибо мне предстояло ехать домой на похороны. Помню, я чувствовал, что должен держать себя с достоинством среди учеников, и что моя утрата как бы придаёт моей особе некоторую значительность. Если ребёнок когда-нибудь испытывал истинные горе, то таким ребёнком был я. Но припоминаю, что сознание этой значительности доставляло мне какое-то удовлетворение, когда я прохаживался в тот день один на площадке, пока другие мальчики находились в доме. Когда я увидел, как они глазеют на меня из окон, Я почувствовал, что выделяюсь из общей среды, принял ещё более печальный вид и стал замедлять шаги. Когда же занятия окончились и мальчики высыпали на площадку и заговорили со мной, я в глубине души одобрял себя за то, что не перед кем не сдираю нос и отношусь ко всем точно так же, как и раньше. На следующий день Я должен был ехать домой. Не в почтовый агромосткой ночной карете, назвавшейся Фермер, которой пользовались главные зандеревенские жители, не предпринимавшие далёких путешествий. В ту ночь я не рассказывал никаких историй, и Треддлс настаивал на том, чтобы я взял его подушку. Не знаю, какую по его мнению пользу она могла мне принести, так как подушка у меня была, но Это было всё, что бедняга могссудить мне, если не считать листа почтовой бумаги из печёрённого скелетами, который он вручил мне на прощание, чтобы утешить мою печаль и помочь мне обрести душевный покой. Я покинул Сэлэм-хаус под вечер. Тогда я ещё не подозревал, что покидаю его навсегда. Ехали мы всю ночь очень медленно и добрались до Ярмута. Утром, где-нибудь у 10 часами, я выглянул из кареты ища глазами мистера Баркиса, но его не было. А вместо него толстый, страдающий одышкой, жизнерадостный старичок в чёрном, в чёрных чулках, в коротких штанах с порыжевшими пучками лент у колен и в широкополой шляпе приблизился, пыхтя, к окну кареты и спросил: "Мистер Коттерфилд, да сэр Пожалуйста, со мною, юный сэр. Я с удовольствием доставлю вас домой, сказал он, открывая дверцы. Я взял его за руку, не доумевая, кто это такой, и мы направились по узкой улочке к заведению, над которым была вывеска: "Омер. Торговля сукном и галантереей, портняжная мастерская, похоронная контора и проч.". Это была тесная, душная лавка, битком набитая готовыми платьями и тканями, с одним окошком, увешенным костороми шляпами и дамскими капорами. Мы вошли в комнату позади лавки, где три девушки шили что-то из чёрной материи на вальном столе, а весь пол был усыпан лоскутками и обрезками. В комнате пылал камин, и стоял удушливый запах нагревшегося чёрного креп. Тогда я не знал, что это за запах. Но теперь знаю. Три девушки, которые показались мне очень весёлыми и трудолюбивыми, подняли головы, чтобы взглянуть на меня, а затем снова принялись за работу. Стежок, ещё стежок, ещё стежок. В то же время со двора за окном доносились однообразные удары молотка, выстукившего своего рода мелодию без всяких вариаций: тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Ну как идут дела, Аменни, спросил мой спутник, одна из девушек. Всё будет готово к примерке, ответила она весело. Не беспокойся, отец. Мистер Онер снял широкополую шляпу, сел на стул и стал пыхтеть, тятья двадцать. Он был так толст, что должен был несколько раз тяжело перевести дыхание, прежде чем смог выговорить: "Это хорошо". Отец, ты толстеешь, как морская свинка, заявил шутливо Минни. Не знаю, почему она так получается, моя милая, отозвался мистер Омер, призадумавшись. Я и в самом деле толстею. Ты такой благодушный человек. Ты так спокойно относишься ко всему, сказала Минни. Быть полезным был бы относиться иначе, дорогая моя, сказал мистер Омер. Вот именно, подтвердила дочь. Слава богу, мы здесь все люди весёлые, правда? Отец. Надеюсь, что правда, моя дорогая, сказал мистер Омер. Ну, теперь я отдышался и могу снять мерку с этого юного учёного непроหยдятельной лавку мистер Копперфилд. Я последовал его приглашению и вернулся с ним в лавку. Здесь, показав мне рулон материи, по его словам наивысшего качества и самой пригодной для траура по умершим родителям, он снял с меня мерку и записал её в книгу. Делая свои записи, он обратил моё внимание на товары в лавке и указал на кое-какие вещи, которые, по его словам, только что вошли в моду, и на другие которые только что вышли из моды. По этой причине мы очень часто теряем довольно много денег, заметил мистер Омер. Но моды подобны людям. Они появляются неведомо когда, почему и как и исчезают неведомо когда, почему и как. Всё на свете, я бы сказал, подобно жизни, если поглядеть на вещи с такой точки зрения. Мне было слишком грустно, чтобы я мог обсуждать этот вопрос, который при любых обстоятельствах, пожалуй, превосходил моё понимание. И мистер Омер, тяжело дыша, повёл меня назад в комнату позади лавки. Затем он крикнул в отвёрённую дверь, за которой начиналась ведущая вниз лестница, где не трудно было сломать себе шею. Принесите чая и хлеба с маслом. Покуда я сидел, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к поскрипыванию иглы в комнате и ударам молотка во дворе, появился поднос, и мне было предложено закусить. Я знаю вас, начал мистер Омер, разглядывая меня в течение некоторого времени, пока я неохотно приступал к завтраку, ибо чёрный креп лишил меня аппетита. Я вас знаю давно, мой юный друг. "Вы не знаете, сэр. с самого рождения. Можно сказать ещё до того, как вы родились", продолжал мистер Омер. "До вас я знал вашего отца. Он был 5 футов 9 1/2 дюйма в росту, и ему отведено 25 квадратных футов земли".